Антонио! А! Э, что? А, Мария, э, да, а почему ты так рано вернулась? Ну как же, Антонио, сегодня же последняя 147 серия популярнейшего сериала «Роковая любовь девятерых» или «Любовный параллелепипед». Я должна её посмотреть. Э, э, нет, эту серию буду смотреть я. Но ты же никогда не смотрел этот сериал. Ну, и что я там пропустил? Всего 146 серий. Я сразу все пойму. Что там было в этом сериале? Ну, там э, Лусия родила ребенка. Все, вот, достаточно. Иди, Мария. Ну, подожди, Антоний, а почему мы не можем смотреть сериал вместе? Как вместе? Вот если я ем котлету, то это моя котлета, и я ее ем сам. А если ее будешь еще есть ты, то мне меньше достанется. А, скорее всего, вообще ничего не достанется. Иди, Мария. Ну, куда, Антоний? Иди э, в магазин. Купи себе э, что-нибудь из э, хлеба. Ну хорошо. Главный граляк, анье занано. Антонио. Это опять ты. Ну, почему ты вернулась? Я хотела спросить, а почему на столике два бокала шампанского, а ты в одних трусах? А, бокалы. Бокалы это я, это я буду играть Моцарта и Сальери в драм-кружке. А в трусах я потому, что э, у меня еще нет костюма. И если ты будешь еще что-то спрашивать, э, я не знаю, что ответить. И тогда я могу проговориться, что у меня в шкафу наша соседка. Этель. А зачем тебе это знать? Ой, да, там такой беспорядок. Ни в коем случае не говори мне этого. Все, я пошла. Всё идёт. Да.